Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолётное виденье, как гений чистой красоты. В томленье грусти безнадёжной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный и снились милые черты. Шли годы,